Глава 20. Злодей. Следующим утром голос Блейда Гушикина звенел искренним весельем. Дырку в полу протрете, босс. Тристан чуть не оторвал ему голову. Но прекратил мерить шагами кабинет, не обращая внимания, как нервно поглядывали на него сотрудники. Или обращая. Провел рукой по волосам. В таких условиях невозможно здравомыслить. Без Сейдж пришлось пить зелье без молока и сахара. Эдвин думал, что он так любит. Когда Тристан был еще мальчишкой, Огр работал пекарем в его деревне. И Тристан искренне верил, что Эдвин — одна из немногих по-настоящему добрых душ в мире. Именно поэтому Сейдж приходилось тайком добавлять ему в зелье сахар. Эдвин так старался над своим зельем, что расстроился бы, узнав, что Тристану не нравится. «Как же бесит заботиться о других!» Он вспомнил ассистентку, и вновь зашагал по кабинету. Тристан рассчитывал, что утром она влетит в двери со скромными извинениями и булочкой для него. Дальше последовали бы разумные объяснения насчет письма, и все вернулось бы на круги своя. Всю ночь Тристан пытался успокоиться, и теперь был готов встретить мольбы Сейдж здраво и логично. В конце концов, он чуть не выдал ей тайну, о которой не говорил вообще ни с кем. Хуже всего, что ему хотелось кому-нибудь довериться. «Если никому не привязываться, то не станешь доверять тем, кому доверять не стоит, а значит, не пострадаешь». Тристан захотел ей довериться. И виновата в том была не Сейдж, а он сам. Вдобавок к этому офис, кажется, разваливался на куски. Ребекка доложила, что три стажера чуть ли не до смерти подрались с утра, потому что их отправили убираться в одно и то же подземелье. Он и не представлял. Как хорошо Сейдж знала стажеров, раз не допускала ссор между ними. Умно, но недостаточно, чтобы он сменил мнение насчет ее явных прегрешений. Была еще какая-то сопливая история о том, что невеста одного из сотрудников переспала с его двоюродным братом, и Тристан перестал вслушиваться в рассказ своего менеджера по управлению людьми и не людьми, прежде чем эта мелодрама въелась в мозги. Но это было лишь началом. Кажется, за те несколько месяцев, которые Сейдж провела здесь, она оплела собой каждый уголок, словно лозы, оплетающие фундамент очень старого дома и образующие с ним единое целое. Если посмотреть, как с самого утра небо рушилось на землю, сложно предположить, что до Эви все каким-то образом нормально работало. Пришла поставка с оружием, но только Сейдж с ее бесконечными заметками в золотистый блокнот знала, какая именно. Потребовалось оторвать отдел 12 работников, чтобы они открыли все ящики и сделали опись содержимого. Волшебный шкаф для документов, который вызывал всеобщую зависть, потому что умел раскладывать по алфавиту все документы, попавшие в него, сломался. Документы на «А» оказались вместе с «Ю», а L, M, N, O и «П» шкаф просто сожрал. Когда Тристан наконец собрался задать вопрос, умеет ли кто-нибудь такое чинить, Ему ответили так, будто репетировали, чтобы помучить его. Мисс Сейдж обычно знает. Обычно он старался держаться подальше от Татьяны и имел на это вескую причину. Она торговала офисными сплетнями. Но час назад Тристан обнаружил, как отчаянно пытается доказать себе, что он правильно не доверял ассистентке. Поэтому он отправился во владение целительницы, чтобы спросить, слышала ли она какую-нибудь порочащую сплетню про Сейдж. Татьяна посмотрела на него с таким ядовитым отвращением, что Тристану показалось, будто он отравлен одним ее взглядом. Он весь пылал. «Нет», — просто ответила она, — «не слышала». Злодей кивнул, откашлялся и ушел, чувствуя себя почти пристыженным. Что за кошмар? И как будто все и без того не сыпалось прахом. Теперь еще и Блейд приставал к Тристану с каким-то вопросом, который портил и без того напрочь испорченное настроение. У тебя там зверь без присмотра, рявкнул Тристан на Блейда, молясь всем богам, чтобы тот оставил его в покое и можно было бы раскиснуть. Я как раз об этом и хотел поговорить. Блейд обернулся, когда вошла Ребекка с очередным кубком отвратного горького пояла. Доброе утро, Ребекка! «В самом деле, добрая!» Она счастливо кивнула, и на строгом лице расцвела широкая улыбка. блейд хмуро проводил ее взглядом до ее нового рабочего места — у двери кабинета Тристана. Укротитель сходил закрыть дверь за ней, прежде чем вернулся к разговору. «Мне плевать, сколько вам придется умолять. но, ну, пожалуйста, начинайте уже, это все просто кошмар!» Он поёжился, будто счастье мисс Эринг каким-то образом предвещало конец света. «Я никого не умоляю, ни о чем, отрезал злодей, скрестив руки и заметив попутно, что рубашка не такая мягкая, как была, когда вопросами стирки занималась Сейдж. Сегодня рубашка натирала и бесила. Это Сейдж развела драму и уволилась. Пусть она и извиняется. А я еще посмотрю, брать ли ее на работу после явного предательства с этим письмом. Блейд замер, руки забегали. Он бросил взгляд на небритый подбородок Тристана. Трудная ночка? спросил Блейд. Язык вырву. Ладно, Блейд кивнул. Справедливо, но перед этим э, помогите с одним вопросиком. Тристан потер переносицу, сражаясь с мучительной головной болью. Что там? Нужно ваше разрешение дать имя дракону. Злодей озадаченно сощурился. Ты его разве еще не назвал? «В книгах говорится, что дракона нельзя называть, пока не закончишь обучение. Уверен, что можно доверять книге, из которой ты взял этот мудрый совет?» «Ну...» — Блейд нервно хохотнул, потер шею. «Не уверен, в основном потому, что все советы сводятся к крикам и угрозам. Но я так прикинул, я бы тоже ворчал, если бы у меня не было собственного имени». «У меня есть для тебя пара ласковых прозвищ». Тристан попытался добавить в голос угрозу, но сегодня утром все было какое-то приглушенное, будто он провел в темноте слишком много времени. «Давайте сначала для дракона придумаем». Блейд взглянул на него с надеждой, и это напомнило Тристану кое-кого, о ком стоило бы перестать думать, а то хотелось швырнуть стулом в окно. «Не знаю». Тристан подумал, И ему пришла в голову странная мысль. Пушок, пусть будет пушок. Блейд скинул голову, приоткрыл рот. Пушок? Сэр, мне говорили, что это нормальное имя, буркнул Тристан в свою защиту. Ему не понравился оценивающий взгляд Блейда. Ну, убирайся уже с глаз, моих Гушекен. Я очень занят. Блейд кивнул, шагнул назад. Сию минуту, сэр. Он повернулся к двери, но остановился, уже потянувшись к ручке. Шумно сглотнул и вновь обернулся к Тристану. Выглядел он так, будто его тошнит. «Что?» Но Тристан не договорил, потому что Блейд затараторил так быстро, что на лбу выступили вены. Э, «Это я, сэр. То письмо от короля Бенедикта, оно моё!» Тристан застыл, глубоко размышляя о том, как может сердце так колотиться в груди, Если кровь застыла в жилах. Поясним бросил он так холодно, что Блейд поежился. Гушикин шагнул вперед, расправил плечи, явно набираясь смелости. Рассказ набегал волнами, а Тристан не сказал ни слова, пока Блейд не закончил. Блейд рассказал о детстве в столице королевства, о политической карьере отца в совете Ренидана, о своей любви к животным и волшебным существам, о том, что письмо он сохранил у себя лишь в качестве напоминания. Он сделал верный выбор, когда явился сюда. Тристан весь напрягся, когда рассказ Блейда дошел до Эви. Пока тот говорил, Тристан хранил невозмутимое выражение лица. Но в голове метались мысли, а в крови стучал адреналин. «Она оставила письмо себе, чтобы убедиться, что я признаюсь. Она дала мне шанс рассказать самому из доброты, потому что она хороший друг». Но не заблуждайтесь, сэр, она полностью верна вам. Все это лишь моя вина. Если хотите меня уволить или, ну, убить, я все пойму. Я хотела дать кое-кому шанс рассказать самостоятельно. Голос Сейдж пробился сквозь грохочущую черноту, которая заполняла сознание злодея как радуга после жуткой грозы. Следует сказать тебе спасибо за то, что доказала. Разрушить можно любое доверие. Сейдж отшатнулась как от удара, потому что он в самом деле ударил ее. Но злодей был слишком упрям, слишком задет прошлыми предательствами, чтобы заметить хоть что-нибудь, кроме собственной боли. Тристан обозвал ее лицемеркой, хотя теперь с беспощадной очевидностью понимал, что если кто тут и повинен в лицемерии, то только он. Ей лишь хотелось, чтобы он поверил в нее, доверился ей, а вместо этого он ее наказал. Тристан посмотрел в глаза Блейду. Не следовало скрывать от меня такое, Гушикин. Блейд кивнул, склонил голову. Знал бы, что такая беда начнется, уж поверьте, не стал бы. Поверить? В голос Тристана прокралось нечто темное, пока он неохотно знакомился с тем, каково это ошибаться. Это было ужасно. Сейчас я уже не знаю, чему верить. Но ты и вот чему поверь. «Если узнаю, что ты снова солгал мне или подставил другого сотрудника из-за собственного легкомыслия, обнаружишь собственную голову в качестве украшения на стропилах». Блейда, кажется, затошнила, и Тристану захотелось вышвырнуть его в окно. Гушекин замахал перед лицом руками. «Нет, нет, обещаю, никаких больше секретов, сэр. Пожалуй, схожу к целительнице, пусть выжет мне на коже магическую клятву». И с этими словами Блейд направился. Татьяне. Открыл дверь, робко покосился на злодея с каким-то беззащитным видом. «Эм, сэр, значит, я не уволен? Значит, мы с драконом можем остаться?» То, что ответил ему Тристан, не было милосердием, но располагалось пугающе близко к нему. «Да, не стоило бы, но оставайся». «Спасибо, сэр». Издалека ответил Блейд, потому что Тристан уже отошел к витражному окну, открыл щеколду и распахнул створку, чтобы насладиться летним ветерком. Лица коснулся свет, но тепла он не ощутил, будто Сейдж забрала с собой даже энергию солнца. Он не замечал, что Блейд еще не ушел из кабинета, пока не услышал, что тот задал ему вопрос так тихо, что Тристан едва не пропустил. Сэр! А а что насчет Эви? Тристан не ответил и услышал удаляющиеся шаги Блейда, затихающие вдали. Но вопрос эхом отозвался в мозгу столько раз, что Тристану захотелось выскрести его из головы. Что насчет Эви?